Глава восьмая. Настя вошла в тесную комнату Наташи и огляделась по сторонам. Она вдруг поняла, что за все годы жизни в этом доме впервые появилась в комнате горничной. В помещении едва умещались узкая койка и платяной шкаф. Здесь и прятать-то особо было негде. Наташа, вошедшая вслед за ней, едва сдерживала слезы. «Да я никогда бы не взяла чужого», — сказала она, — «это все происки этой дряни. У нас никогда не случалось ничего подобного, пока Лина не появилась в доме. Вы же знаете, на что она способна». «Успокойся. Я эту девку хорошо знаю», — спокойно ответила Настя. «Просто хотела увести тебя подальше от глаз из Ольды. Так что случилось на самом деле?» «Понятия не имею», — схлипнула Наташа. «Я весь день занималась уборкой, а затем ушла к себе». Уже собиралась спать ложиться, но ко мне постучала Лина и попросила помочь Эдуарду довести Виталия до его комнаты. Я помогла и вернулась сюда, а потом меня разбудила Изольда. Но я ничего чужого не брала, клянусь. Да я сама тебе сейчас всё покажу. Наташа принялась доставать из шкафа вещи и раскладывать их на кровати. В одной из картонных коробок она вдруг обнаружила лакированную шкатулку с драгоценностями. Боже, ужаснулась Наташа. Что это? Насте показалось, что горничная сейчас упадет в обморок. «Это... это не мое!» — возмущенно воскликнула девушка. «Это драгоценности из Ольды», — тихо сказала Настя. В этот момент в комнату вошла Тамара. «Ну что вы тут?» — женщина осеклась на полусловии, увидев старинную шкатулку в руках Наташи. «Это все Лина!» Выкрикнула Наташа: "Больше просто некому. Вы же знаете, как она меня ненавидит. Моя комната открыта целый день, я ничего не стоило проникнуть сюда". "Что?" изумлённо спросила Тамара. "Ну зачем ей это тебе подбрасывать? Девчонки, что между вами происходит?" "Лина шантажировала Наташу", пояснила Настя. "Вымогала у неё деньги и некоторые услуги. А когда этому пришёл конец, видимо, просто решила отыграться". "Линка?" шантажировала? Почему вы мне ничего не рассказывали? возмутилась Тамара. Просто трудно сообщать человеку, что его родственница настоящая дрянь, тихо произнесла Настя. Поэтому я и просила маму уволить её. Наверное, она просто забыла об этом, у неё сейчас столько хлопот в доме моды. Тамара хмуро взглянула на притихшую Наташу. Ну а ты почему молчала, дурёха? спросила она. Девушка отвела взгляд в сторону. Не хотела вас расстраивать. Я думала, что её скоро уволят, и на том всё закончится. Она требовала у тебя деньги, но за что? прищурившись, спросила Тамара. Хотя лучше не рассказывай, тут же произнесла она. Мало ли что могло случиться. Я всегда знала, что Линка с Гнельцой, но не думала, что до такой степени. О, ты себе даже не представляешь, вздохнула Настя. Так что нам теперь делать? Изольда сейчас весь дом разнесёт, если узнает. Настя взяла из рук Наташи шкатулку с драгоценностями и протянула её Тамаре. Можешь потихуеньку вернуть это в комнату Изольды, так чтобы она ничего не заметила. Конечно, могу, сказала Тамара. Но что ты задумала? Просто сделай это, попросила Настя, не задавая вопросов. А с Линой я сама разберусь. 10 минут спустя Настя и Наташа вернулись в гостиную. Изольда с хмурым лицом пила коньяк. Эдуард всё так же стоял перед ней, не зная, куда деть руки. Лина, осмелев, присела на край дивана. "Ну что?" осведомилась Изольда, когда девушки вошли в комнату. "Я ничего не нашла", спокойно сказала Настя. "В какой комнате драгоценностей нет?" "Как нет?" удивлённо воскликнула Лина. "А вы везде внимательно посмотрели?" Она обшарила каждый уголок. Настя смирила её уничтожающим взглядом. Это ничего не доказывает, холодно произнесла Изольда. Она могла спрятать их в другом месте, где-нибудь во дворе, или вообще успела передать своим сообщникам. Верно, подтвердила Лина. Да не слушайте её, изольда Егоровна, возмущённо сказала Наташа. Она меня ненавидит, вот и наговаривает всякое. Я работаю у вас уже несколько месяцев, и всё было в порядке, пока сюда не пришла эта. Но кто-то ведь украл мою шкатулку, ризонно заметила изольда. Да она это больше никому, презрительно бросила Лина. Вы даже не представляете, кто тут у вас работает. Думаете, она святая? Эта стерва в порнухе снималась, а теперь корчит из себя невинную овечку. Наташа просто онемела. Изольда Берецкая изумлённо вскинула брови. Что? спросила она. Это правда? Наташа развернулась и быстро выбежала из гостиной. Стоять, рявкнула ей вдогонку Изольда. В этот момент сверху спустилась Тамара. В её руке поблёскивала антикварная лакированная шкатулка с драгоценностями. Ты не это потеряла, обратилась она к Изольде. Где ты её нашла? удивилась та. Искать надо было лучше. Она завалилась между стеной и шкафом, а ты тут такой переполох подняла. Изольда выхватила у неё шкатулку и заглянула внутрь. "Вроде всё на месте", с облегчением отметила она. "Ну что ж, хорошо, что пропажа нашлась. Однако я узнала много нового о нашей прислуге", она показала в сторону кухни. "Чтобы завтра же эта мерзавка получила расчёт". "Что?" в один голос воскликнули Настя и Тамара. "А чего вы ждали?" Если эта Тихоня действительно снималась в порнографии, я не желаю видеть ее в этом доме. А если об этом разнюхают журналисты, репутация этого семейства и так основательно подмочена. Только бывших порнозвезд нам тут еще не хватало. Изольда поставила рюмку на столик и направилась в свою комнату. — Теперь-то я, наконец, смогу пойти и лечь спать, — удовлетворенно заметил Эдуард. Столько шума из-за такой ерунды. Он взял со столика рюмку изо льды и направился в кухню. Настя и Тамара едва сдерживаясь от гнева, повернулись к довольно улыбающейся Лине. "Ну ты и стерва", бросила ей Настя. Лина сделала удивлённое лицо. "Не поняла?" "Всё ты поняла. Думаешь, дебила с чего хотела? Да только ничего у тебя не вышло. Наташа останется в этом доме, а ты вылетишь отсюда, как пробка". Это ведь ты украла шкатулку и подбросила её Наташке, сказала Тамара. Алина возмущённо фыркнула. Не понимаю, о чём вы. Я нашла тебе хорошую работу. Думала, ты приличный человек, с горечью произнесла Тамара. А ты? Ты недалеко ушла от своего никчёмного папаши. Что ж у вас за семейка такая? Да подавитесь в этой работе. Елина вскочила с дивана. "Думаете, я всю жизнь мечтала полы мыть до да половики хлопать? Тоже мне, благодетели нашлись". "Убирайся отсюда", сказала Тамара, "чтобы духу твоего здесь больше не было". Лина нервно передёрнула плечами. "Ну и ладно", крикнула она. "Только вещи свои соберу". Ерлова быстро вышла из гостиной. Тамара с Настей переглянулись. Не ты слышала? Возмутилась Тамара. Никаких угрызений совести. Знала ведь, что из этой девки толку не выйдет. И они прошли в кухню. Наташа сидела за обеденным столом, вытирая слёзы передником. Меня уволили? спросила она, поднимая опухшие глаза. Никто тебя не уволит, сказала Настя. Я этого не позволю. Нет, покачала головой Наташа. Я сама уйду. Куда ты пойдёшь, глупая? спросила Тамара. У тебя ни жилья в городе нет, ни родственников. Оставайся. Настя же сказала, что будешь работать здесь и дальше. Из-зальды мне тут житья не даст, возразила Наташа. Я же её хорошо знаю. Уж лучше сама уйду с хорошими рекомендациями, чем она меня потом отсюда вышвырнет. А уж она обязательно найдёт предлог для моего увольнения. А жить где будешь? спросила Настя. Не знаю ещё. Наташа снова промокнула слёзы передником. "Сниму какую-нибудь маленькую комнатку. Я хочу, чтобы ты осталась", сказала Настя. "На Изольду не обращай внимания, побесится и перестанет". "Нет, Насть", покачала головой Наташа. "Она очень злопамятная. Да я и сама не смогу ей после всего этого в глаза смотреть". "Вот что заявила Тамара. «У моей непутевой дочери в городе квартира есть. Там сейчас мой внучок живет, Тимофей. Ангелина еще не скоро обратно вернется. У нее там целая череда фестивалей и форумов. У меня запасные ключи есть. Поживешь пока там». Наташа испуганно на нее уставилась. «Но... Никаких «но». отрезал экономка. Там есть свободная комната, её и займёшь. Платить ничего не надо, просто следи за порядком. Внук у меня не больной-то хозяйственный мальчишка, и у меня душа не будет болеть, что он там без всякого присмотра. Первое время можешь там пожить, а потом и посмотришь, что к чему. Наташа бросилась ей на шею и зарыдала ещё громче. Ну ладно, будет тебе, недовольно проворчала Тамара, развела тут сырость. Настя погладила Наташу по плечу. "Я постараюсь найти тебе работу в штаб-квартире компании", пообещала она. "Может, не в ближайшее время, но я обязательно что-нибудь придумаю". "Спасибо", выдохнула Наташа. "Не знаю, что бы я без вас делала".